Девяносто пятитысячным и девяносто шеститысячным. Положив руку на рычаг управления, Твиссел осторожно притормозил капсулу. Девяносто девятитысячное осталось позади. Стрелка грубого счетчика замерла неподвижно. На более чувствительном счетчике медленно сменялись номера отдельных столетий. 99.726. тысяч семьсот двадцать шестое. 99727 99728 ⁇ Что нам делать, ⁇ шептал Харлом, ⁇ Твисл покачал головой. ⁇ Робкая надежда и призыв к терпению, красноречиво слились в этом жесте с сознанием собственного бессилия. 99851 99852 ⁇ «Девяносто девять тысяч приготовился к удару, а Барьер и в полном отчаянии подумал, «Неужели придется спасать вечность только для того, чтобы получить отсрочку?» «Выиграть время для предстоящей борьбы с созданиями скрытых столетий?» «Но как еще вернуть Нойс? Как спасти ее?» «Скорее назад, в 575-е, и там напрячь все силы!» 99939 99940 99 99, 99 Харлон затаил дыхание. Твисл еще сбавил скорость. Капсула еле ползла вперед. Все ее механизмы работали безукоризненно. Она чутко отзывалась на каждое движение руки вычислителя. 99 тысяч... 984 99 тысяч... 985, 986 Сейчас, сейчас, вот сейчас, сам того не замечая, шептал Харлан. 99 тысяч... 998, 99 тысяч тысячная Сто тысяч первая! Сто тысяч второе! Двое мужчин, словно в трансе, напряженно следили за сменой и чистил на счетчике. Твиссел первым пришел в себя. Никакого барьера нет! Радостно вскричал он, но ведь был барьер. «Был!» — отозвался Харлан. Страдание причиняло ему физическую боль. Неужели они уже похитили ее и сняли барьер за ненадобностью? «Сто одиннадцать тысяч триста девяносто С отчаянным воплем «Нойс! Нойс!» Харлан выскочил из капсулы. Гулка эхо заметалась по пустынным коридорам и замерла вдалеке. «Харлан, постой!» — крикнул вслед ему твисел, еле поспевая за своим молодым спутником. Бесполезно! Харлан стремительно летел сквозь безлюдные переходы в ту часть сектора, где они с Нойс устроили себе какое-то подобие дома. На мгновение он подумал о возможности встречи со сверхлюдьми, как их называл Твисл, и почувствовал, что волосы у него встают дыбом. Но стремление отыскать Нойс оказалось сильнее страха. Нойс! И внезапно, прежде даже, чем он успел разглядеть ее, она оказалась в его объятиях.